Пикус и другие Пикус — крупный красивый кот серой масти, выросший из котенка, бичевавшего в торговом порту возле докерской столовой на втором участке. Его принесли на ледокол, вымыли от блох, протравили глистов и начали кормить исключительно деликатесами. Пикус возмужал и расцвел, но все еще оставался бичом, Хотя имя это явно не шло ему, как-то сразу стало ясно, что Бич — парень с высоким потенциалом кошачьей интеллигентности и нечеловеческого достоинства, граничащего со снобизмом и легким презрением к рядовому плав составу. Из всего экипажа Бич выделял только капитана, в каюту которого заходил, вежливо постояв на пороге, а затем растягивался в кресле возле журнального столика. Бич никогда не ходил на камбус, не заглядывал в столовую команды, а в кают-компании бывал только тогда, когда там были наглухо закрыты двери. Как он туда попадал, совершенно неясно. На имя Бич кот не откликался. «Это потому, что в нем шипящих нету», — сказал Боцман. «Я читал. Надо шипящие. В основном С. А еще, чтобы было К. Псевдоним Бичу изобретали практически всем экипажем. Кусок не пойдет? Сам кусок. Посмотри на него, какое у него лицо благородное. Кактус. Кактус колючий, а Бич-то мягкий. Бич действительно был мягкий, но не пушистый, а гладкошерстный и очень блестящий. Крокус. Киса. Костя. Кастет. «Костыль?» Новое имя Бич себе выбрал сам. Он гордо, никого не замечая, шел мимо пяти углов, где в это время курили матросы. Разговор там шел идеалистически производственный, про то, как было бы хорошо попасть на белый пароход. Белыми пароходами всегда назывались сухогрузы, стоявшие на каких-нибудь южных линиях. Из-за того, что у них корпус из тонкой стали, их никогда не посылали в полярку. «Надо Пикусу взятку дать», — сказал матрос Синицын. «А как взятку дать Пикусу?» — вздохнул матрос Горин. «О! у Чего это с ним?» Резко свернувший с траектории бич, подошел к Горину и тиранулся о его штаны, после чего так же резко, как будто устыдившись приступа плебейской сентиментальности, отпрыгнул назад и пошел было своей дорогой. «Пикус!» — сказали Горин и Синицын в один голос — Кот замер. «Пикус, идти, твою мать! Ну, конечно, блин! Пикус!» мол сказал Пикус, — никто и никогда до этого не слышал его голоса. Оказалось, у него бас». Так Бич получил свое настоящее имя, случайно совпавшее с фамилией первого заместителя начальника пароходства. Потом катевтонских рыцарей или латышских стрелков — всемогущего, как сам Меськов, и также не ведавшего о существовании ни Синицына, ни Горина, ни того даже, что на ледоколе «Владивосток» наконец решена проблема наименования «кота», найденного возле столовки портовых грузчиков. А теперь мы временно оставим обоих пикусов, латышского и портовского, и заглянем в каюту электрика Рудакова. В каюте сани Рудакова жил хомяк, которого звали именно так, без фантазий и изысков, хомяк. Хомяк никогда не покидал пределов Рудаковской каюты. Как правило, он сидел на иллюминаторе и жевал занавеску. Он набирал полные щеки занавески, а потом не мог вытащить ее изо рта. Упадет с иллюминатора и висит на щеках, качается, пока хозяин не придет и не освободит хомяков рот от гобелиновой ткани. Ел он всё подряд, включая мясо и традисканцию. Родаков хомяка любил и готов был пойти ради него на многое. Например, отдать в обмен за его, хомякова, личное счастье, какой-то непростой индикатор. Так, во время стоянки в Анадыре у хомяка появилась жена по имени Света. Свету электрик привёл на ледокол с сухогруза «Капитан Василевский». оттуда ее списали в обмен на хитрый индикатор из-за плохого поведения. У Светы была скверная привычка бегать по каютам и тырить у всех носки. На самом деле, конечно, Свету терпели бы на Василевском и дальше, если бы не Саня Рудаков. Сане приспичило непременно выдать чужую, склонную к бродяжничеству Свету за своего хомяка. Хозяин Светы, тоже электрик, получил взамен Санин индикатор. А хомяк, зажил на ледоколе степенной семейной жизнью. Как не зайдешь в каюту к Рудакову, по обе стороны иллюминатора сидят два некрупных зверя, жующие занавеску. Они даже спали со шторой во рту. А потом вдруг исчезли. м м, -м. Рудаков был печален и растерян. Сперва, конечно, он не поднимал шум. Надеюсь, что хомяки решили поспать. м но в привычном месте в чемодане под кроватью, где любил, будучи холостым, дрыхнуть хомяк, зверей не обнаружилось. Не было их ни в рундуке за сменной робой, куда тоже иной раз уваливался Санин любимец, ни, разумеется, в штатной спальне молодоженов, коробке из подзимних сапог, купленных Саней в Магадане, ни в самих сапогах. Хомяки пропали бесследно. И лишь И сжёванная гобеленовая штора напоминала о том, что они когда-то были. Хомяков искали ещё недели две. Но всем уже было ясно, что пропали они навсегда. Как-то сразу все припомнили, что примерно тогда, когда исчезли хомяки, Пикус три дня подряд отказывался от сметаны и куриной вырезки. И теперь два этих обстоятельства, пропавших хомяков и внезапная Пикусова диета – срослись в единую трагическую реальность. На ледоколе не было ни мышей, ни крыс, а Пикус, хоть и носил он имя потомка тевтонских рыцарей, все-таки являлся котом. Никому даже в голову не приходило поставить под сомнение факт съедения хомяков Пикусом. Хотя Пикус никогда не заходил в каюту электрика, а хомяки никогда не переступали через ее коммингс. «Сволочь поганая!» говорил рудаков при встрече с пикусом с ненавистью глядя в глаза коту мо то ли возражал толь соглашался пикус что вкусные были хомяки спрашивал пикуса капитан когда кот приходил поспать в его каюту мо неопределенно отвечал пикус и устраивался в крестле перед журнальным столиком буквально накануне всех этих событий по ледоколу прокатилась моровая волна Сперва пришла радиограмма четвертому электромеханику, у которого умерла бабушка. Электромеха на похороны не отпустили, потому что он бы все равно туда не успел. Потом заболел отец у моториста Рашидова, и он, не дожидаясь замены на перекладных, добрался до Магадана и улетел куда-то на Урал. Потом свихнулась Ленка, худая. Потом поломала ногу мать третьего механика и его отправили домой, потому что, во-первых, мать у третьего была совершенно одна – а во-вторых, третьему смогли быстро сорганизовать замену. Вообще же, как правило, радиограммы о болезнях и похоронах до моряков не доходили, по негласному, а, скорее всего, вполне официальному правилу. Все сообщения подобного рода сперва поступали к капитану, где и оседали до того момента, когда о них можно было сообщить адресату без лишнего риска травмировать его психику. Обычно перед приходом в родной порт. Или... На усмотрение капитана в любой другой, при условии, если моряк имел возможность добраться оттуда до дома. Но всегда о смерти или болезни близких моряки узнавали от капитана. Такая вот практика. Ходить к капитану по его вызову, но без всяких видимых для вызова оснований, боялись. Потому что означать это могло почти всегда только одно. Капитану принесли радиокрам. «Пикус сожрал хомяка и свету, Саня». Эту радиограмму наш начальник рации не хотел отправлять на Васильевский, требуя заменить слово «пикус» на просто «кот». Саня согласился и получил ответ от кореша. Индикатор утонул, Вова. Начальник рации автоматически отнес эту радиограмму капитану и был послан с нею в такие далекие дали, куда ни одно пароходство не открывает визу. Тем временем жизнь продолжалась. По хомякам, конечно, погоревали, но жизнь есть жизнь, и деваться ей с ледоколом всё равно было некуда. И была бы, похоже, эта жизнь на сплошные, выстроенные в затылок друг другу дни сурка, если бы не редкие, но такие значимые происшествия, как, например, ненавистная учебная тревога или, наоборот, праздник всего экипажа. Пассажирка Наталья Степановна, случившаяся на ледоколе по прикате какой-то фантастической московской конторы, занимавшейся экспортом Пушнины. Дело в том, что весь экипаж буквально на второй день присутствия пассажирки уже был осведомлен, что ревизор Пушнины, жительница Сокольников Наталья Степановна, до истерики боится воды, потому что когда-то в детстве чуть не утонула в Патриаршем пруду, кормя лебедей. Во всяком случае, именно так она объясняла нам свой панический, совершенно неуправляемый страх, возникший в ее глазах и голосе, Сразу, как только ледокол начал слегка покачиваться на зыби. Позже она рассказывала, как пыталась отказаться от этой командировки или хотя бы полететь в нее самолетом. На мой взгляд, сомнительное предпочтение. Вода, она все-таки низкая. Но ее московская контора почему-то проложила другой курс. До Магадана ревизорша действительно летела по воздуху. А вот дальше, на самый северный север, где разводят песцов, и добывают из них шкуры. Она должна была добираться в плавь. В Магадане сухопутной женщине указали в качестве плавсредства наш ледокол, в очередной раз зашедший в этот прекрасный порт на бункеровку, а на ледоколе выделили пустовавшую каюту рядом с нами, то есть с обслуживающим персоналом. В каюту пассажирку проводил старпом, и он же показал ей рундук, где лежал спасательный жилет. «А это еще зачем?» — охрипшим враз голосом догадалась Наталья Степановна. И Бугаев ее догадку подтвердил. С этой минуты наша новая соседка принялась следить за устойчивостью судна. «Девки, мы правда не утонем?» — одинаково шутила она с интервалом в один час. И мы каждый раз одинаково ржали в ответ. Шутка все еще казалась нам удачной, потому что Наталья Степановна каждый раз шутила ее разными голосами. то деловитым, то трагическим, то почти равнодушным. Первой же ночью после выхода из Магадана Наталья Степановна пошутила, ворвавшись в Машкину каюту. Она растолкала Машку и остроумно заметила. «Маша, мы тонем!» Маша сказала «да» и продолжила спать. Тогда Наталья Степановна покинула каюту буфетчицы и пошутила на весь наш курятник. «Девки!» «А мы ж тонем! Тонем же!» В коридор выползли только я и пекариха Ленка из соседней каюты. «А чё это у тебя пижама, как у меня?» — сказала Ленка. Я хотела сказать, что купила свою в Бангкоке, но в этот момент на меня напала Наталья Степановна. «Чувствуешь?» — крикнула она мне прямо в глаз. Я очень близко увидела ее рот, сложенный в букву «Ю», и даже заглянула в круглую дырочку. Там были зубы. «Чего — Чего? — спросила я, отодвинув глаз. — От страшного. Теперь мне стало видно Ленку, подобно кобыле, уснувшую в дверях каюты. — Корабль же качает! Наталья Степановна схватилась за мою дверь и потянула на себя. Но я ее не отдала. Я даже не стала исправлять корабль на... «Судно или там ледокол?» «Ну и пусть качают», — сказала я, начиная догадываться, что с момента выхода из Магадана Наталья Степановна ни разу не пошутила. «Идите спать, не утонем», — посоветовала я и поступила очень жестоко. Закрыла дверь. Как на грех, льдов первое время пути из Магадана не было, и ледокол на следующий день действительно раскачала так, что всем стало плохо. Ледокол «Владивосток», в свое время обозванный конецким полупроводником, должен относить на небольшой волне всегда мотелиала, как лохань с помоями. Ледокол, он вообще не приспособлен плавать, у него киля нету. Ледокол приспособлен заползать брюхом на льдину и давить ее своим весом. А когда льдин вокруг нет, ледокол ведет себя, как пьяная бомжиха на площади. Ухватиться ей не за что. Земля то и дело норовит выскользнуть из-под ног, и приходится бедолаге крениться то влево, то вправо, то вперёд, то назад. И смотришь на её кренделя с восхищением невыразимым, природу человеческую безмерно уважая. Вот, казалось бы, все силы окружающей среды против бедной женщины. А она ничего не падает. Так и ледокол внутри всех тошнит, а сам никогда не утонет. И не потому, что говно. а потому что так отцентрован. Шторм все усиливался. Экипажу было сказано задраить заглушки иллюминаторов и запретили выходить на внешнюю палубу. Машка в шторм попала впервые в жизни. Она лежала на полу в своей каюте и готовилась к смерти. Смерть в виде пипельницы. Ездила по столу поочередно стука из то о переборку, то о бортик стола. Жик! Бац! Жик! Бум! Жик! Бац! Ну и так далее. Машка перелезла на пол, потому что оттуда не было видно, как качаются прикроватные шторки. Смотреть в шторм на качающиеся шторки способен только очень мужественный человек. Вдобавок на полу было низко. А чем ниже находится объект, тем его меньше укачивает. Меньше всего подвержена качке центральная точка в днище парохода. Всегда инстинктивно хочется с нею сродниться, особенно когда прикроватные шторки. То и дело трогают вас за лицо. Поэтому Машка максимально приблизилась к дну ледокола, слушая, как на столе над ее головой сжикает набитая бычками пепельница. Машка понимала, что рано или поздно пепельница упадет, но встать и убрать ее в стол не могла. «Да что там встать?» Передвинуться подальше от стола она и то не могла. Пепельница упала ей на глаз. «Сейчас опять скажут, что я в иллюминатор высовывалась», — жаловалась Машка утром. Фингал вокруг ее глаза был приятного лилового цвета и прекрасно гармонировал с Машкиной же фиолетовой футболкой. Сама Машка была зеленая, как надпись «Гонконг» на той же футболке, так что большого цветового разброса в композиции не было. Машка придирчиво оглядела себя в зеркало и, не найдя в портрете колористических изъянов, пошла в кают-компанию накрывать завтрак. — Не скажут, что высовывалось, — успокоили мы с Ленкой Машку. — Там же еще лед маленький. Машка подумала и согласилась. Замазать синяк тональным кремом она не догадалась, а ей никто не посоветовал, так как посчитали это само собой разумеющимся. — мария сказал капитан. «Это уже даже не смешно!» «Это на меня пепельница ночью упала», — оправдалась Машка. «О, Боже!» — сказал капитан. «Хорошо, что не вертолет!» На завтраке не было ревизора пушнины. «Укачалась, наверное», — предположил капитан. «Марья, сходите к пассажирке, пригласите ее на завтрак. Уже все прошло. И синяк закрасьте там чем-нибудь. Смотреть же на вас невозможно». Ледокол действительно уже не качало, к утру он дошел до кромки ледовых полей и льдины привычно и успокоительно скрежетали по корпусу, хотя в этих водах были еще слишком слабыми, чтобы дубасить судно по скулам или разворачивать его поперек прокладываемой трассы. Машка постучалась в каюту кривизорши ответа не было. Тогда она нажала на дверную ручку и вошла, вежливо позвав пассажирку по имени. Наталья степановна в надетом задом наперед спасательном жилете, сидела прямо с ногами на столе и спала, преклонив голову на боковую стенку рундука. «Наталья степановна еще раз позвала Машка. «А-а-а!» — вскинулась ревизорша и непонимающими глазами уставилась на Машку. «Еще одна поехала», — поняла Машка и приготовилась отступать. «Чего это вы на стол залезли?» — спросила она, держась за ручку двери. «А как ты вошла?» — громким шепотом спросила ревизорша. «Как-как, обычно», — сказала Машка. «А я выйти не смогла ночью», — сообщила Наталья Степановна. «Слава Богу», — подумала Машка. Сползая со стола и потягиваясь, ревизорша попросила. «Помоги эту штуку расстегнуть, пожалуйста». «Вы ручку не в ту сторону давили наверное. Надо было вверх ее поднять, а вы, наверное, вниз нажимали». Догадалась Машка, понемногу расслабляясь. Пассажирка хоть и выглядела идиоткой в оранжевом спасательном жилете, надетом задом наперед. Разговаривала, тем не менее, вполне нормально. «Тьфу ты, черт!» — сказала Наталья Степановна и повернулась к Машке спиной. «Помоги же мне, наконец, эту мерзость снять! Я в ней вспотела вся!» Машка расстегнула жилет на спине ревизорша и поинтересовалась. «А как же вы его надели-то?» «Через голову!» — ответила пассажирка. «Нормально», — подумала Машка. «Страшно было», — посочувствовала она. Наталья Степановна, сворачивая жилет, обернулась на Машку. «Синяк у тебя какой! Бодягой хорошо помогает!» «Эта пепельница на меня упала», — сказала Машка и спросила во второй раз. «Страшно было?» Ревизорша взяла расческу и подошла к зеркалу. «Вначале да», — сказала она, вытаскивая из головы шпильки и складывая их в рот. А потом, когда крысы никуда убегать не стали, то уже нет. — Какие крысы? — обалдела Машка. — Ну, крысы же должны убегать, когда корабль тонет. Так вот, они не убегали. Пришлось на столе спать. — Боюсь я их, — поведала ревизорша сквозь зажатые в зубах шпильки. — Нету крыс на ледоколе, — сказала Машка. — Нету? Ей стало все ясно. В том числе и то, что Наталья Степановна этой ночью, устав бояться утопления корабля, все-таки лишилась разума. И Машка уже собралась незаметно покинуть каюту сумасшедшей женщины, чтобы рвануть быстрее в кают-компанию и обрадовать капитана свежей новостью, как Наталья Степановна, не поворачиваясь к Машке, спокойно возразила, «Ну как это нету, когда есть? Только в моей каюте штук восемь живут или 10 «Где?» «Да вон, в шкафу, в самом низу!» и кивнула на рундук. Смутная догадка заскреблась в Машкином мозгу, но раньше, чем она оформилась в полноценную гипотезу, Машка кинулась к рундуку, распахнула дверь и сложилась пополам, заглядывая в самый нижний отсек. а а, -а, -а, -а, -а Закрой! Закрой!» ревизор орала, стоя на столе, мгновенно вознесенная туда какой-то загадочной, вероятно, нечистой силой. «Они сейчас вылезут!» «И они действительно вылезли!» Хомяк, жена его Света, и семеро почти уже взрослых их детей вышли из рундука, а потом, убедившись, что ничего вкусного и интересного им не предложат, зашли обратно и растворились в темных недрах. «Как же вы с пушниной работаете, если хомяка от крысы отличить не можете бестактно и радостно», — заржала Машка. Она нисколько не огорчилась тому, что ревизорша, оказавшись не спятившей, лишила ее возможности сообщить капитану такую вкусную весть. Нашедшиеся и приумножившиеся хомяки заслонили собой предыдущую сенсацию, которая самоуничтожилась, не успев стать достоянием общественности. «Я по песцам специализируюсь», — — с достоинством ответила Наталья Степановна, сползая со стола. — А это точно хомяки? — Буфетчице срочно подняться в кают-компанию, — строго сказал проснувшийся вдруг матюгальник голосом бахтиного штурмана. — Ой, блин, там же завтрак еще не кончился, — вспомнила Машка. Вы придете? — Убоюсь только, — сказала пассажирка. Машка ворвалась в кают-компанию и, празднично сияя фингалом, сообщила радость. — Ревизорша! Хомяков нашла! Целых девять штук! — Хорошо, что ты у нас всего одна такая, — сказал капитан и неопределенно добавил. — Слава тебе, господи! — А где нашла, — поинтересовался главный механик, пытаясь выжать из пустого чайника хоть немного заварки. — У себя, в рундуке, когда спасательный жилет доставала. — А на черта она его доставала-то, — удивился капитан. Машки стало вдруг неловко выдавать ревизоршу со всеми ее сукопутными страхами. «Доставала, чтоб хомяков найти», — сказала она. После завтрака дублер капитана тренировал пассажирку залезать в спасательную шлюпку. Половина экипажа собралась на навигационной палубе и с любопытством глядела вниз, где корячилась ревизорша. День сурка временно окрасился в свежие цвета. И это была уже чистой воды случайность, что в тот же день на ледоколе сыграли учебную пожарную тревогу. И Наталья Степановна, наряженная в спасательный жилет, теперь уже не задом наперёд, а просто на левую сторону, бросалась только одному, к другому бегущему члену экипажа и с надеждой в голосе вопрошала. — Мы тонем, да, мы тонем! — Нет, мы горим. ответил ей кто-то из матросов на бегу, надевая противогаз. «Черт бы побрал, старпома!» Наталья Степановна сползла на корточки прислонилась спиной к железной переборке и увидела большого серого кота, который лежал на ящике с пожарным шлангом, лениво наблюдая человеческую суету. «Лучше бы тонули», — сказала она. ма то ли согласился, то ли возразил однофамилец-потомка тевтонских рыцарей, окончательно реабилитированный в связи с обнаружением хомяков, насквозь прожравших переборки семи кают. Впрочем, на хомяков Икусу было наплевать так же, как и на все остальное.